по скриптам или скорее объяснение посвящения. Большинство поклонников эксцентричного кинематографа, конечно, знакомы с ужасом Дракулы, выпущенным в Великобритании студией Hammer Films в 1958 году. Наравне с проклятием Франкенштейна, появившимся годом ранее, эта классическая картина способствовала мировому буму фильмов ужасов, а также подарила первое вдохновение вашему скромному автору. Я пересмотрел немало ужастиков и прочих фильмов, что не устают держать зрителя в напряжении, но ни один из них не заставил меня опрометь убежать из кинотеатра посреди сеанса, как случилось тот раз. Возможно, некоторые читатели сочтут ниже следующую информацию излишней, но режиссером был Терренс Фишер, сценаристом Джимми Санкстер, а главным художником Бернард Робинсон. Такие звезды, как Кристофер Ли и Питер Кашинг, в представлении не нуждаются. Все эти немыслимые разборки графа Дракулы и профессора Ван Хельсинга, от силуэта злодея, появляющегося на вершине замковой лестницы, до финала, где солнечные лучи и красное знамение обращают вампиров в пыль, все эти детали фанаты фильмов ужасов будут обсуждать до скончания времен. Надеюсь, в ближайшее время ужас Дракулы появится на видео. В настоящее время ведущим японским мангаку, рисующим ужастики, можно назвать за Кацу. Но, насколько мне известно, в прошлом единственным мужчиной художником насчет женщин не скажу. Со столь же совершенной стилистикой рисунка был Кишимото Асами. Этот человек, не повторяя характерных японских ужасов, создавал готику в лучших традициях Запада. Причудливый особняк, стоящий посреди города, гробы, приткнувшиеся к каменному фундаменту, орда, присмыкающихся обитателей этих гробов, а также логика конфликта, красной нитью, проходящая через все его истории вроде «Креста против вампиров» или «Силы буддизма против Каппы». И то, что он поместил своих героев на поле японской манги, где их крайне не доставало все это было одним словом свежо. Будет нечестно, если когда-нибудь кто-нибудь начнет писать историю манги ужасов в Японии и отвергнет Кишимото как ничем не примечательного рядового автора фантастика приключенческих комиксов. Мне и сейчас мурашки бегут по спине, когда я вспоминаю рассказ о Каппе, под воздействием фабричных отбросов, загрязнявших его озеро, обернувшимся прекрасной женщиной, которая затем поселилась в доме, где жили некие брат с сестрой. Впрочем, меня пробирает дрожь и от многих других историки Шимота. В последнее время я не часто встречаю его новые работы, но искренне надеюсь в будущем увидеть его в добром здравии и творящим новые манги. Хидеюки Кикути, 6 декабря 1982 года, во время просмотра кинофильма «Дракула» 1979 года, читал. Адреналин.